Глава седьмая. Засада. Вот и всё. Простились Даггаром и Майдой, простились со слугами, невидимками, которые вдруг обрели естество. Один глубокий старик, двое в тех же годах, что Даггар. Простились с Рансалую, грохнули за спиной ворота, и снова пылит заброшенная дорога. И серое небо вдали — сливается с серой землей. Расшумелись, подумал о спутниках Торкас, рады, что выбрались из Рансаллы. А Тайт молчит и поглядывает с тревогой. И другой затих, словно вовсе исчез. Но он никуда не ушел, он где-то во мне, и от этого как-то увереннее и спокойнее. Все равно, как сильный отряд у тебя за спиной. Через несколько дней я увижу маму, подумал он, и она сразу встала перед глазами. Девочка в чёрном, со строгим и прекрасным лицом, и в глазах у неё тайна. А у Энрасы не было тайны, подумал он, почему же она его так любит? Я увижу маму, подумал он, и расскажу о Даггаре и Майде, а отец, что я должен сказать отцу». Я люблю отца и почитаю его, но мне не хочется говорить ему все. Тишина стояла кругом, только топот дормов извяканье сбруя. Давно уже скрылись из глаз башни Рансалы, и день наливался тяжестью и духотой. Тихий день, но внутри холодок тревоги. Острый, тоненький холодок, как жало змеи. Они ехали. День тянулся к закату, и тревога делалась все сильней. «Что там?» — спросил у безымянного Торкас, но тот не ответил ему. И когда впереди показались люди, он тоже не дрогнул внутри. «Он знает, что делает», — подумал Торкас, «а я не знаю, что делать мне». Люди в серых плащах, но не горцы. Другая повадка и иначе сидят в светлах. Их втрое больше подумал Торкас. Трое на одного. Бывало хуже. Миг, и вот мы готовы к бою. Тает по левую руку. Кинкас справа. Остальные трое за нашими спинами. И когда они налетели на нас, мы привычно сомкнулись в круг мечей. Круг мечей — молчаливая доблесть Такемы. Малая против большого. Но мы стоим до конца, как стоят наши скалы. Странный, безмолвный бой. Мы молчим, потому что наш клич — это лязг мечей о мечи. Но молчат и они — только звон мечей о мечи, только хрипы, стоны и редкие крики боли. Кто-то упал позади, но я не могу обернуться. Мы еще держим круг. Нас мало, нас слишком мало. «Я ошибся», — подумал Торкас, — «надо было пробовать прорваться. Вон, справа подъезжает еще отряд». Он свалил того, кто был перед ним, и достал того, кто напал на Тайда. Удар он еле успел прикрыться. Отбил, ударил, снова ушел. Обманный выпад, его меч яростно взвизгнул, сметая голову с плеч. Но кинька сохнул, упал, и круг мечей разомкнулся. Он не успел почувствовать страх. Другой откинул его, как щенка. Медь вдруг стал легким, словно тростинка. «Слишком легкий», — подумал он. И больше он ничего не думал. Он просто смотрел чужими глазами. Не его это были уже глаза. Не его это было теперь тело. Так в суш обходится с зарослями пожар. Миг, и в руках у странника два меча. и то, что он делает с ними, непостижимо. «Хей!» — он врубается в самую гущу, а все остальные словно стоят, и вялые медленные удары ничем не могут ему повредить. «Хей!» — два меча вонзаются в плоть, рубят, крошат, сметают с дороги. Они бегут, но другой быстрей. Он встает на пути и рубит, крошит, сметает. «Не надо!» — взмолился Торкас. «Хватит!» Но он засмеялся безрадостно. «Нет, малыш, никто не должен уйти. Потерпи». И никто не ушел. Он один стоит среди трупов, залитый кровью. «Тает!» — подумал Торкас. «Где тает?» И другой глянул на скопище трупов. «Все погибли, когда ты покинул круг». «Нет, малыш». Двое еще стояли, когда я погнал это стадо. Глянь-ка за ту скалу». Они там и были, Тайт и Лонгар, израненные, но слава небу живые. Лонгар сумел подняться, но Тайт лежал на земле, и Безымянный встал рядом с ним на колени, осмотрел кое-как перевязанный бок, покачал головой и сказал угрюмо, «Крепко тебя достали». «Господин!» — сказал Тайт еле слышно. Очень бледен он был, и губы его запеклись, но в суровых его глазах не было страха. «Ты уже бог, господин?» — спросил он. «До конца?» «Нет», — ответил другой, — «только на время». «Потерпите», — сказал он, — «я скоро вернусь». «И мы бредем среди изувеченных тел, отыскивая того, в ком теплится жизнь». и смятое смертной мукой лицо и глаза, исходящие смертным страхом. «Кто вас послал?» — спросил другой. «Глупец!» — сказал он. «Я — бог! Я достану тебя и там!» Кровавый меч указывал на кровавое небо, и бледные губы шепнули. ваннор «Ха-а!» — «Ха -а -а, сказал безымянный. «Знакомец!» И страшный меч оборвал последнюю боль. «Тайт», — сказал другой, — «ты можешь ехать верхом?» «Не знаю, господин». «Сможешь», — сказал он и встал рядом с ним на колени. «Сможешь», — сказал он и положил ему руки на грудь. И Торкас почувствовал облако темной силы, тяжелое, властное, такое же, как тогда. Тайт шевельнулся, лицо его порозовело. «Да, господин», — сказал он, — «Похоже, смогу». «Вы с Лангаром вернетесь в Рансалуо». «Молчи», — сказал он. «Сейчас вы будете мне обузой». «Но если ты хочешь, чтобы Торкас вернулся, мне нужен Даггар», — сказал он Тайду. «Скажи, что я жду его в Ланнаране. Пусть подлечат тебя и сразу же выезжают». «А если он не захочет?» Но тот лишь усмехнулся в ответ. «Лучше бы нам вернуться в Такему, чтобы навлечь на нее войну?» Он кликнул лангара, и они пошли на поиски дормов. Те убежали недалеко, сбились в кучу чужие и наши, и понуро ждут, кто за ними придет. Надо было поить скотину, и мы стали снимать седельные мехи с водой. У чужих было мало воды, они долго ждали в засаде. И когда мы выбрали пятерых, Остальные дормы пошли за нами. «Доведи их в Рансалу», — сказал он Лангару. «Сам видел, да Гару не на чем ехать». Будто пушинку поднял он тайда в седло, махнул напоследок Лангару. И мы остались одни. Только мы и мертвые, и полная смерти ночь. Другой связал гуськом трех отобранных дормов, и мы полетели в ночь». «Ночные», — подумал Торкас, но он засмеялся. «Пускай они боятся меня». «Враги! У вас не придумали луков, а в ближнем бою вы мне не страшны». «Я не хочу вланнаран Ланнаран». «Твоя мать Аэна?» — спросил Безымянный. «Да». «Мне нужен в Ланнаране один человек. Он пытал твоего отца, хотел убить твою мать, а сейчас охотится на тебя». Ну, он не сжал кулаки и не скрипнул зубами, потому что тело было теперь не его. Он только страстно подумал. «Да».